Решение остаться далось мне легко. Кориган в жизни бы меня не выставил. С позаранку я поднялся и побрился, намереваясь весь день не отходить от брата. Растолкал его под покрывалами. Из носа у него текла кровь. Темная полоска на щетине. Кориган отвернулся. «Чайник поставишь?» Потягиваясь, он задел деревянное распятие на стене. Оно закачалось на гвоздике туда-сюда. Под ним пятно невыцветшей краски. Едва заметный отпечаток креста. Кориган потянулся остановить маятник, пробормотал что-то насчет Бога, который всегда готов подвинуться. — Уезжаешь? — поинтересовался он. На полу стоял мой собранный рюкзак. — Да нет, решил задержаться еще на пару дней. — Без проблем, брат. Он причесался перед осколком зеркала, пшикнул дезодорантом. — Хоть какая-то видимость благополучия. Вниз мы поехали на лифте. — Чудо! — сказал Корриган, когда дверцы разъехались со вздохом, и шлифованная панель внутри сверкнула маленькими полумесяцами. — Работает! — Внизу мы прошли по чахлому газончику перед домом, побитым бутылком. Впервые за много лет мне показалось, что это правильно — быть с братом. Давно мечтал обрести цель. Теперь она появилась — вывести брата на длинную тропу к благоразумной жизни. Оказавшись поутру среди проституток, я, как ни странно, был ими очарован — Кор ган, кор и ган корь и ган. В конце концов это и моя фамилия тоже, но владела странная раскованность. вблизи их тела уже так не смущали как издали. Девушки же манно прикрывали груди руками, одна выкрасила волосы в ярко-красные. У другой глаза густо подведены серебряным карандашом. Джазлин перебросила бретельку своего неонового купальника вперед на соски. Глубоко затягиваясь, она мастерски выпускала дым изо рта и ноздрей. Кожа светилась. В другой жизни Джа могла бы быть аристократкой. Взгляд потупила, словно уронила что-то, и теперь хочет найти. Я вдруг понял, что больше не держу на нее зла. Ощутил влечение. Их беззаботный трёп нарастал волнами. Бросив на меня косой взгляд, брат ухмыльнулся. будто вот шепнул на ухо. Не суди строго о том, чего не в силах понять. Мимо проплыло несколько машин. «Валите отсюда!» — сказала Тилли. «Не мешайте бизнесу!» Словно о сделках на фондовой бирже. Она кивнула «Джазлин!» И Корриган утащил меня в тень. «Они все ширяются?» — спросил я. «Кое-кто да». «Мерзость». «Немного радости в жестоком мире». «А кто снабжает их героином?» «Понятия не имею», — ответил он, доставая серебряные часы из кармана штанов. «А что?» «Просто интересно». Над нами громыхали автомобили. Брат хлопнул меня по плечу. Мы двинулись в дом престарелых. На крыльце ждала молодая нянечка. Вскочив, обрадованно замахала нашему фургону. Она показалась мне латиноамериканкой. Красивая и миниатюрная, с шапочкой из сине черных волос, темноглазая. Между ними с Кориганом проскочила какая-то искра. С он расслабился, движения сделались плавными. Когда оба исчезли за автоматическими дверьми, рука моего брата лежала на ее талии. И я порылся в бардачке фургона, искал улики, шприцы, чеки, хоть какую-то наркоту. Но внутри лежала только потрепанная Библия. На форзации кориган нацарапал несколько разрозненных заметок. «Хочется...» Истребить желание Не отвечать на зов природы Ответить и молить о прощении Сопротивление как зарок гармонии Мальчишкой он редко даже загибал странички Библии Она у него всегда оставалась как новенькая Теперь же на него навалились прошедшие дни Почерк «Бисерные шатки» что-то густо подчеркнуто черными чернилами. Мне вспомнился миф, который я слышал еще в университете. В мире живут 36 тайных праведников, и каждый занят каким-то неприметным ремеслом. Плотники, сапожники, пастухи. Они несут все земные горести и могут напрямую общаться с Богом. Все кроме одного – самого тайного святого, о котором все забыли. Он в одиночку влочит свое бремя, утратив такую необходимую связь. Вот и Кориган тоже потерял связь с Богом. Он сам по себе тащит чужие скорби историю историй. Миниатюрная нянечка скатывала инвалидные коляски по пандусу, татуировка на лодыжке, Мне пришло в голову, что это она может поставлять моему брату героин, но в жарких косых лучах солнца девушка казалась слишком радостной».